Глава 17. «Мы смотрим прошлое». Жить на такой планете было бы нелегко. Когда мы поднялись утром, корабельные часы показывали 8 часов, а за иллюминаторами смеркалось. Снова начиналась короткая ночь. Пока мы завтракали, ночь миновала, и наступило утро. Яркие лучи осветили кают-компанию.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 Но в тот момент, когда я уже решил, что ничего не получилось, зеркало вдруг посветлело. Оно отражало на этот раз ветреный пасмурный день. «Все правильно», — сказала Алиса. «Поехали глубже в прошлое». «Но как мы можем считать дни?» — подумал я вслух. «Ведь мы же не знаем, какой толщины слой одного дня». Но Зеленый меня не слушал. Он поддел ножом край зеркала и